Глава четвертая. Уида: Никогда не забуду, как смеялись мои сестры. Их смех звучал, словно музыка, словно нежнейшая рулада, самый сладкоголосый из всех певчих птиц, воплощение легкости духа. Это был смех, как он есть. Самая его сущность воплощение легкости духа. Джерит Эзира и Аяна развлекали себя и меня шутками и историями и даже не дразнились. В конце концов, они были старше, а я, по их мнению, вообще ни на что не годилась. «Ты еще ребенок, тебе не понять», — говорила мне обычно Джерри. «Ты не неважна». Улыбаться от удовольствия и неудержимо хихикать меня заставляли вовсе не их шутки, не колкие замечания о ком-то, кого я не знала, ни истории о чьих-то благополучно разрешившихся невзгодах или злоключениях. Мне не требовалось во все это вникать. Это было совершенно неважно. Значение имел только смех сестер. Их голоса сверкали, рассыпались искрами, как солнце, восходящее над верхушками деревьев, сияли, как отражение света факелов на щитах воинов, стоящих в строю, переливались, как песни звезд. Их смех был хором, в котором одну и ту же мелодию пели разные голоса, дополнявшие друг друга, словно яркие нити, сплетавшиеся в невесомую ткань. Сестры шли, выстроившись по возрасту, одна за другой. Я, самая младшая, еще ребенок и самая бестолковая, плелась в конце. Это был обычный день, привычное время, и мы, незамужние девушки, выполняли одно из обыденных семейных поручений. Лес в тот год разросся. Дожди шли хорошие, солнце светило, когда положено, согревало землю, щекотало семена и корни и заставляло их пускать ростки. Отец сказал, что боги довольны и благословили нас плодами своей радости. Но эта пышность, радовавшая отца, мешала мне видеть сестер, и они, казалось, уходили все дальше и дальше, хотя слышала я их так ясно, Словно они стояли рядом. Время от времени мелькало ядовито-желтое одеяние Аяны, по яркости цвета, напоминающее оперение иволк, которые прилетали в наши края каждое лето. Время от времени прорывался голос Тея маленькая птичка, Ты где там? Не отставай! Меня раздражало ее жалкое покровительство. Всего на два года старше, а ты. «Те всегда проводила больше времени с сестрами и их ровесницами, чем со мной, и крови к ней пришли. Теперь в нашей семье только я, девочка». Тихий шепот. Это Джерри рассказывала очередную забавную историю, точнее сплетню, которыми она славилась. Я не расслышала имени несчастной жертвы, слова слишком быстро пролетели мимо, но вскоре мои уши заполнил взрыв смеха, сигнал, что история закончилась, и кому-то не повезло. И я тоже засмеялась, хотя и не знала, что там произошло. Глубокий раскатистый смех Аяны ласкал мой слух, как, впрочем, и пронзительное хихиканье те, которое вскоре перешло в продолжительное ха-ха-ха, и восторженное взрыкивание Джерри быстро превратившийся в самый насыщенный и в то же время самый глупый звук, который когда-либо исходил изо рта моей самой грозной сестры. Смех. Смех моих сестер. Несколько драгоценных, невозвратных, навсегда утраченных мгновений. И вдруг он прервался. Прозвучал другой звук. Возник сам собой. Не смех. Нет. Все произошло быстро. Даже очень. Вспышки, потом тьма. Она пожирала густую зелень деревьев, что-то двигалось, что-то вспыхивало и перемещалось, подобно молнии. Здесь, там, вокруг. Все чувства обострились и дошли до предела. Беззаботные трели сестер сменились возгласами удивления, тревоги и превратились в крик ужаса. Этого чувства я раньше никогда не испытывала. От него у меня перехватило дыхание и остановилось сердце. Кровь застыла в жилах. Ружейная канонада. Если хоть раз слышал этот звук, никогда его не забудешь. А я слышала, когда мы с отцом ездили в колобар. Крики, голоса мужчин, но не наших, не отца, дяди или других родственников. Эти низкие голоса были угрожающими. Они злобно выкрикивали незнакомые мне слова. Запахи леса тоже изменились. Из травяных, насыщенных и влажных стали сухими, пыльными и удушливыми. Дым. Что-то горело. Пепел заполнял мне нос и горло, а рот словно забила пыль. Я поперхнулась, закашлялась, непроизвольно дернула головой, повернувшись назад в сторону дома. А там... К облакам тянулась огромная спираль черного дыма. Горела деревня. Кожа чешется. Ноги. Я остановилась. Ноги словно проваливаются в рыхлую грязь. Я стала как каменная. Застыла. Захолодела. Навалилось ощущение, о существовании которого я даже не подозревала и потом долгие годы больше не испытывала. И все же оно было реальным — Оно охватило меня и пригвоздило к месту, сковало мышцы так, что я даже шевельнуться не могла. Крики, дым. Кроны деревьев колышутся от трепета крыльев разлетающихся птиц. Земля дрожит от топота разбегающихся животных. Хищники охотятся за мной. Глаза сильно слезятся, вижу с трудом. Меня окружает лес, дым и какой-то белесый туман. Вообще ничего не вижу. Не понимаю, что делать, даже где я. Помню, расплакалась, открыла рот, чтобы позвать маму. Вдруг меня, как тисками, схватили за плечо, выдернули из тумана и заставили замолчать. Совсем близко лицо Джерри, ее нос в нескольких дюймах от моего. Выражение глаз. Совершенно неузнаваемый голос, резкий, низкий, больше похожий на рычание. Никакого смеха, никаких шуток. Старшая сестра приказывает, рассчитывая, что ей подчиняться беспрекословно и без колебаний. «Беги!» Их боевой клич был громоподобен, и земля содрогалась под тяжестью их гигантских шагов. Или мне так казалось? Ведь все это видели глаза десятилетнего ребенка. Они возникли из ниоткуда, как неожиданный ливень. Но вместо капель дождя посыпались удары дубинок, копий и кулаков. Эти гиганты двигались, как пантеры. Перемещались, словно по волшебству, с быстротой, несопоставимой с шажками маленькой испуганной девочки. Нас с Джерри разделила — Я не знала, куда подевались Аяна и Тизира. Это были демоны из такого ужасного места, что нет ему названия, которое можно было бы произнести вслух. Они явились ослепить нас, и для этого заполнили все вокруг отвратительным белесым туманом и ядовитым дымом. Мы с воплями разбежались в разные стороны, зигзагами пробираясь между деревьями, Надеюсь, ускользнуть от них, зная, что они не смогут последовать за каждой. И в каком-то смысле поступили правильно. Кто они, я тогда еще не знала. Менды, Игба, Дагомейцы, Иоруба. Их язык резкий, отрывистый, я вроде бы и узнавала, а вроде бы и нет. А вот цели были вполне понятны. Наловить нас побольше, мы попались работорговцам. Кувшин с водой упал на землю и разбился, облив мне ступни. Я бежала до тех пор, пока не перестала чувствовать ноги, пока не задохнулась. Неслась в единственном направлении, которое имело смысл — подальше от дома, подальше от реки. Дышала часто и тяжело. Ветер гнал дым, обжигая глаза, забивая нос и горло, заставляя кашлять. В ушах звенело от грохота оружейных выстрелов. Я не знала, куда иду, не знала, где сестры, хотя, казалось, слышу их голоса. Они кричат где-то рядом. От воплей те, у меня стынет кровь, меня зовет кузина Шариша. Джерри ругается такими словами, и я не подозревала, что она их знает. Я молчу, никого не зову и не кричу. «Сожмись в комочек!» шепчет Джерри, отталкивая меня, словно тисками сжимает мою руку своей, потом бросается бежать. Я сделала, что она сказала, но не спаслась. Падая, я споткнулась о стволе упавшего деревца, поцарапала ноги и сорвала кожу с ладоней. Увидела над собой в огромном стволе дупло, забралась в него и свернулась клубком — пытаясь не обращать внимания на муравьев, в чье гнездо вторглась. Гиганты, огромными ногами топая среди деревьев и раздвигая их, словно высокую траву, заполнили лес. Грубыми и резкими голосами выкрикивали они друг другу команды. Я уловила отдельные слова, когда один проходил мимо. Замысловатое произношение, которое как-то слышала на рынке и которому подражало, когда мамы не было рядом, Дагомейский. Перед моим дуплом остановилась нога величиной с маленькую собачку. Две больших руки, толстых и длинных, как могучие ветви, потянулись ко мне и вытащили меня наружу. Темные глаза щелки великана уставились на меня с красновато-черного лица. Ноздри расширились и испустили какое-то бычье фырканье. Из груди вырвалось рычание, отдаленно похожее на смех. «Ого!» — это означало. «Смотрите-ка, что тут есть. Маленькая птичка». Он сунул меня под мышку, словно мешок с зерном. Я боролась, пыталась вырваться из железной хватки, но гигант ударил меня по затылку, и все вокруг закружилось. Прежде чем потерять сознание, я услышала, как он пробурчал. «Ну-ка, тихо!» Очнулась я с железными обручами на лодыжках. Рядом лежал мальчик примерно моего роста. Нас связывала толстая тяжелая цепь. Он спал. Я дернула за цепь, чтобы разбудить его, но мальчик не пошевелился. Надо мной прошла тень. Это был один из гигантов. Я сидела неподвижно, оцепенев, будто это могло сделать меня невидимой. Великан фыркнул, грубо толкнул спящего мальчика огромной ногой, затем снова толкнул, потом перевернул, протащив и меня. — Этот окочурился! — произнес он на своем языке грубо и громко. Эти звуки царапали мне слух. Потом скользнул по мне взглядом, словно по пустому месту, по травинке или палке, по камню потому, на что нет причин обращать внимание. Обменялся резкими словами с дружком, который сказал, как выплюнул что-то неприятное, и размашисто взмахнул длинными руками. Другой гигант отвязал меня от мальчика и привязал к другому человеку, женщине. Браслет тяжелой оковой повис на лодыжке. «Не знаю, сколько нас там было». Я видела позади себя толпу, которая размывалась вдали и терялась в полутьме. Знакомых не было, ни сестер, ни хоть кого-то из нашей деревни. В горле застыл ком, который не давал ни плакать, ни говорить, ни дышать. И почти не давал думать. По ушам ударил щелчок кнута. Мужчина передо мной, вздрогнув, вскочил на ноги и сделал пару шагов. Это движение застало меня врасплох, и я упала. Великан снова щелкнул кнутом и пролаял команду «Шагайте!». И мы шагали. Дни, недели, вечность. Работорговцы, а среди них были не только догомейцы, но, судя по говору, и Менды, и фон тоже. Зигзагами вели нас через леса, Протаскивали через кустарники и воды рек, как золотую нить, которую я когда-то видела вплетенной в одежду и оба. Время от времени они останавливались раздать нам немного воды или какой-нибудь совершенно неудобоваримой еды. Больных, умирающих и трупы отцепляли. А их хватало. Мужчина передо мной вытянул ногу, собираясь сделать шаг, а в следующий момент... Уже лежал, ткнувшись лицом в пыль. Девушка, чуть дальше позади, упала на колени, да так и не встала. Шептались, что она по пути преждевременно родила. Они с ребенком ослабели и их оставили где-то по дороге. Были и другие. Там пожилая женщина, тут мальчик, мой ровесник. Это происходило каждый день, а может и каждый час, не знаю. Время перестало существовать. От ужаса и одиночества мой язык присох к глотке, слезы высохли, а от запаха смерти напрочь пропал аппетит. На каждом шагу слышались стоны и крики. Мне то и дело снились кошмары. И до сих пор еще снятся. Щелканье кнута. Выкрик главаря «Шагайте!» И мы шагали. Так далеко и так долго, что я была уверена, земля скоро кончится, мы окажемся на высоком утесе и упадем в темную бездну, потому что поставить ногу будет просто некуда. Мне потом встречались те, кто проделал это путешествие, хоть их осталось совсем немного, тех, кто прошагал до темных вод вечности, а потом приплыл к тому месту, где оказались мы. Женщина Игбо назвавшая это долгим походом. Ангольский жрец, заявивший, что то было время долгих дорог. И другие, которые давали этой прогулке, разные названия. Одни были прекрасными и поэтичными, а другие нет. Мы спорили о ее продолжительности, о жаре, дождях, загонах для скота, в которых нас держали. Об одном только не спорили никогда о воспоминаниях. Забыть не сможет никто из нас. Для меня это был не столько поход, сколько перетаскивание. Все были скованы друг с другом, у многих связаны руки. Мы брели по земле наших матерей и отцов, загребая грязь и корни, траву и камни, сдирая кожу с ног стирая в кровь ступни, поливая родную землю потом, мочой и кровью, оставляя позади эти капли и частички себя, как и все остальное. Как-то мы остановились на поляне, и четырех мужчин и четырех мальчиков продали группе разовалицых торговцев. На другой стоянке, когда некоторых отцепили, чтобы они могли сходить по нужде, двое мужчин вырвались и побежали в лес. Но их схватили, одного вернули сразу и сковали ему запястья и лодыжки. Другого приволокли обратно позже, избитого, израненного, истекающего кровью. Под покровом ночи нас привели уиду и затолкали в загон наподобие того, в котором отец держал коз. Мужчина позади меня прошептал, что это называется «баракун», забавное словечко. Загон был открыт ночью звездам, днем солнцу и дождям, когда они приходили. Я вспомнила, как тыкала палкой в одну из отцовских кос. Теперь от этой мысли мне стало грустно и стыдно, и я попросила прощения у богини. Нынче тыкать палкой и дразнить можно было меня. Я уже бывала в Уиде. Первый раз с отцом сопровождала его в деловой поездке. Мне было лет восемь или девять, но я была рослой для своего возраста и могла ходить по улицам рядом с отцом, поэтому меня и выбрали. И по-прежнему больше походила на мальчика, чем на девочку. Помню, как я гордилась такой честью. Тизира умоляла взять с собой ее, но отец сказал, что она слишком хороша и будет отвлекать. На самом-то деле, Те вовсе не была красивой, как и я. Но у нее уже появилась грудь, и, наверное, отец потому отказал ей. Впрочем, сейчас это уже не важно. Город представлял собой обширное, шумное, грязное, беспорядочное скопление жилищ. Его улицы кишели телегами, животными и людьми. Тогда мне это нравилось. Быков, коров, коз и кур — Я раньше видела и слышала и в нашей деревне, и в других, куда мать ходила на рынок. А вот столько людей впервые. Я шла, стараясь держаться рядом с отцом, но споткнулась о свои и отцовские ноги, налетела на прохожих и едва не оказалась перед караваном верблюдов, но отец схватил меня за руку и потащил к себе. У англичан некоторых португальцев — Лица были розовыми, а пряди соломенных волос выбивались из-под странных шапок. Отец говорил, что они называются шлемы. У других белолицых мужчин волосы были темными, почти как у меня, и такие же глаза. Повсюду мельтешили чудесные женщины в разноцветных одеждах и замысловатых головных уборах. Одни несли корзины в руках, за другими их тащили слуги. Женщины смеялись и болтали друг с другом на звонком, плавном языке, которого я не знала. Некоторые были похожи на мою родню, другие явно пришли откуда-то еще. Их кожа цветом напоминала корицу, носы были тонкими, а глаза золотыми, как песок, или серо-голубыми, как небо. Я никогда не видела ничего подобного. Звуки... Запахи и кипучая энергия жителей этого места заставляли мое сердце биться сильнее. Помню, в тот раз я только волновалась и еще гордилась, что отец именно меня взял с собой, дал возможность все это увидеть и сохранить в памяти. Тогда мне баракунов не показали, но теперь я была не гостей. Однажды ночью город окутала тишина, растершееся от обширных жилищ на опушке леса до баракунов у побережья. Рынки закрылись, крики, смех и музыка, доносившиеся с празднеств и улиц, сменились чередой заунывных мелодий, а затем и вовсе смолкли. Жители Уиды впали в оцепенение. Утром и нас, и животных по соседству, должны были куда-то перевозить, поэтому все погрузились в ожидание. Кто мог спать, спал. Кто не мог, и я в том числе, съежился в комочек и ждал. Ждал, пока ночной кошмар закончится, чтобы уступить место кошмару дневному. Налетел и закончился ливень. Немногие оставшиеся облака быстро унесло ветром, словно они пытались догнать бурю. Луна сохлась и не светила. Но черное небо было усеяно сверкающими огнями, которые, казалось, мерцали. То яркие, то тусклые, яркие, тусклые. Я думала, это говорят боги, и задавалась вопросом, может, они беседуют обо мне и о других, которых изловили в деревне и теперь держат в этом загоне как кокос. Чем мы заслужили это? Что сделала я? Но звезды не поделились со мной своими выводами. Я ждала знака, но его не было. Я погрузилась в сон без сновидений, не приносящий отдыха. Что такое время? Где-то по дороге я потеряла представление, как его измеряют. Забыла, что день сменяет ночь, что солнце всходит и садится, и оказалась в одном долгом, нескончаемом дне ночи. Я забыла, кем была и стала никем, ничем, не имеющим никакой ценности ни для кого, кроме работорговцев. Меня окружали чужие люди, жители других деревень, незнакомые ни с моими родителями, ни со мной, не бывавшие в наших местах, не знавшие слова моего языка. Я была камешком на земле, одним из многих, незаметным непримечательным, мелким. Однажды утром я выплыла из сна, который не был сном. Женщины причитали, мужчины кричали, а дети плакали. Какие-то люди и догомеец среди них быстро шли по баракуну, хватая то одного, то другого. Нескольких женщин, мужчин, детей, маленького мальчика, чем-то похожего на моего младшего брата и меня — вытащили наружу и сковали вместе. Потом нас тащили по улицам к побережью, там выстроили в ряд и повалили на песок под огромный рев воды позади. Смуглый, но не чернокожий человек с кошачьими глазами обошел нас, время от времени останавливаясь, отдавая приказания и осматривая нам волосы и зубы, будто мы были козами, которыми так дорожила моя семья». В некоторых он тыкал пальцем, словно считая. Между тем вода пребывала, и я чувствовала, как под моим задом образуется круг плотного мокрого песка. «Что он говорит?» — прошептала на Эду одна из женщин, не обращаясь ни к кому конкретно. Смуглый человек говорил на языке игба, но был не из этого народа. «Он сказал, эту оставить», — прошептала я в ответ. Остальные женщины, услышав мои слова, кивнули, глядя на меня распахнутыми от удивления глазами. Прежде чем сесть, они из скромности обернули вокруг ног и бедер обрывки одежды. Потом мужчины, включая смуглого, который, по-видимому, был у них за главного, стояли в стороне, опустив головы, и взволнованно жестикулировали что-то приглушённо бубня. Их слова проносились в морском воздухе мимо меня — оставаясь непонятными. Я зевнула. У меня сводило желудок. Я чувствовала себя плохо, хотела есть и пить. Я закрыла глаза и подставила лицо теплому солнцу, а ветерок коснулся моих век. Было тихо. Странно тихо, после постоянного бормотания в бараке, воплей, стонов, скриков внутри и городского шума снаружи. Но сейчас единственными звуками оставались тихое бурчание мужчин до да плеск воды о берег. Я открыла глаза и посмотрела в сторону моря. Высокие корабли. Я видела их раньше, когда была в колобаре с отцом. Тогда они казались мне царственными, загадочными, волшебными. Их прекрасные белые паруса горделиво трепетали навстречу. Я спросила отца об этих кораблях, впервые увидав их с холма над городом. И он, как положено хорошему отцу, рассказал, что это торговые корабли, доставляющие дары и сокровища великим королям Конго на юго-востоке, малийским вождям на севере и народу темне. Отец сочинил историю о приключениях и кладах, сказку на ночь, призванную убаюкать, взволнованного ребенка мечтами о славе. Он не сказал мне правду, да и вряд ли мог. Я ведь была еще мала. Но, возможно, он так поступил неосознанно. Он ведь, в отличие от матери, не был одарен умением видеть будущее сквозь туман времен. И не мог знать, что сокровища, о котором он рассказывал и которые однажды погрузят на высокие корабли, сияющими белыми парусами, — это я. Один из драгомейцев подхватил меня и бросил в небольшую лодку к десяти мужчинам, женщинам и нескольким детям. Он и еще один смуглый мужчина отвезли нас на корабль с белыми парусами, пришвартованной в гавани. Перелезая через ограждение, первым я увидела разовалитцева мужчину с кнутом в руке. Второй была Джерри.